Глава двенадцатая. Вольфа нет. Вольфа больше нет. Да и меня самого тоже больше нет. Дикая мешанина слов безостановочно крутилась в голове Тео, когда надзиратели волокли его в карцер. Когда били, слова вспыхивали в сознании с каждой новой яркой вспышкой боли, которую сменяла еще одна, еще, еще Лука. «Ну где же ты, брат?» Надзиратели, вновь поглумившись на Тео, ушли, оставив его избитого и окровавленного на грязном полу карцера. Напоследок один из них склонился и, приложив дубинку, оглушил его напоследок разрядом тока. Боль была такой, что все тело превратилось в один оголенный нерв, так что, казалось, упади сверху капля воды, он зашипит и заискрит, как оборванный кабель под высоким напряжением. Уроды. не люди Тео перекатился на бок и выхаркнул кровь. «Люди. Поразительно, но самые позорные, поражающие изощрённой жестокостью поступки совершают не серийные маньяки, а, в общем-то, обычные, ничем не примечательные люди, стиснутые обстоятельствами», — заметил Аскар в его голове. «Ничто на свете не может оправдать звериную жестокость», — мысленно ответил Тео. «О нет, ты не прав». Тяжелая ситуация может сломить волю человека, подавить способность к сопротивлению. Хотя, стоит и говориться, люди весьма охотно поддаются искушению и слепо исполняют приказы, совершая то, о чем прежде не могли и помыслить. Силовое поле власти искривляет их моральные установки. Тео сидел на полу маленькой одиночной камеры, обхватив руками колени и пытаясь абстрагироваться от ноющей боли во всем теле. От мучительных мыслей о смерти Вольфа, о лжи, о предательстве Личи, о том, что ждет дальше его самого, и сконцентрироваться только на голосе, звучащем в его голове. Глубоком, спокойном голосе, который рассуждал о справедливости и человеческих заблуждениях. Ну да, конечно. За стенами тюрьмы эти ублюдки славные парни. Ты бы удивился, если бы узнал, как форма, которую они надевают, заступая на смену, меняет мышление. Это нечто вроде катаракты мозга, мешающей ясно мыслить и внушающей, что заключенные — это не вполне люди. Они видят в них лишь нарушителей порядка, которые, вне всяких сомнений, заслуживают страдания и унижения. Если верить Сократу, злых людей вообще не бывает. Все люди стремятся к добру, просто по разному его понимают так легко оправдать любую жестокость тео осторожно коснулся рассеченной брови засохшая кровь противно стягивала кожу зло не перестает быть злом намеренно причинять боль морить голодом и оскорблять зло, но не меньшее зло и беспрекословно повиноваться опускать глаза и молчать Находить разумное оправдание собственным неблаговидным поступкам, совершенным из трусости. Однажды осознав, что добро и зло неразрывно связаны, уже невозможно видеть одно без другого. Мне бы даже хотелось, чтобы мир обрел понятную однозначную монохромность, но он полон теней, полутонов и цветовых акцентов. Мир наполнен и добром, и злом, так всегда было и всегда будет. Эти границы проницаемы и расплывчаты. Ангелы могут стать демонами, злодеи — героями, борцы за свободу — угнетателями. Как уже не раз было в истории, горячее и искреннее стремление искоренить зло приводило к злодеяниям таких масштабов, каких прежде не видел мир. Я не философ, Аскар. И сейчас мы рассуждаем не об абстрактных добродетелях и пороках, о совершенно конкретных отморозках, которые упиваются безнаказанностью. Всегда полезно представить себя на месте другого человека. Что? Я бы никогда, никогда, не спеши зарекаться. Мы слишком высокого мнения о собственных добродетелях, слишком часто засматриваемся на сияющие в небе безупречные холодные звезды, вместо того, чтобы взглянуть вниз, на скользкую дорогу под ногами. Мысль о том, что хороших людей от плохих отделяет непреодолимая пропасть, успокаивающе приятно. Черно-белое разделение мира снимает с хороших людей бремя ответственности. Мыл, им все равно не под силу изменить расклад. К чему ты ведешь? Я лишь пытаюсь втолковать тебе, что в атмосфере всеобщего страха и культивируемой ненависти разумные люди подчас совершают абсурдные, непостижимые поступки. Свободно мыслящие бездумно подчиняются бессмысленным приказам. Мирные берут в руки оружие и камни. Натиратели в лагере так же свободны как и заключенные. Они шагают ночь напролет по тюремному блоку, постукивая дубинками по запертым дверям камеры, прутьям решеток, и на самом деле точно так же отбывают здесь свой срок. Свобода покинуть это место иллюзорно и призрачно. Там, в большом мире, уже не найдется места для их искалеченного жестокостью и слепым повиновением разума». Тео промолчал, осторожно ощупывая кончиком языка соленую изнанку разбитой губы. «Знаешь, Тео, после ужаса, свидетелем которого я стал на родине, я был одержим идеей следовать, как обычные нормальные люди вовлекаются в злодеяния совершенно чуждым моральным принципам. И копаясь в архивах военных преступлений времен нацистской Германии, выяснил примечательный факт. В это сложно поверить, но колоссальное, не вмешающее в сознание число жертв Холокоста было уничтожено за очень короткий промежуток времени, чуть менее года. Окончательное решение еврейского вопроса требовало мобилизации огромной машины смерти. Это происходило в 1942 году, когда для удержания позиций немецкой армии на фронте требовались все новые и новые силы. Большинство евреев в Польше жили в маленьких городах и селах. И я задался закономерным вопросом, где же в столь сложное время? Германское верховное командование находило людей для массовых расправ в тылу. Я нашел ответ. В архивах хранились документы о 101-м резервном батальоне, в котором служило около 500 солдат из Гамбурга. Это были пожилые отцы семейств как правило, выходцы из рабочего класса с весьма скромным достатком и, разумеется, без всякого опыта службы в военной полиции. Этих вот добропорядочных бюргеров забрели в новобранцы и закинули в Польшу, даже не потрудившись растолковать суть предстоящей секретной операции — тотального истребления евреев. И всего за четыре месяца эти доблестные борцы с еврейской угрозой методично и добросовестно расстреливали 38 тысяч человек а еще 45 тысяч отправили эшелонами в концлагерь в Треблинке. В архивах сохранились записи о том, что поначалу многие отказывались от участия в массовых расстрелах мирного населения. Женщин, стариков, детей. Но постепенно втянулись, воспринимая обязанности плачей как не слишком приятную, тяжелую, но необходимую работу. Не прошло и пары месяцев, как многие уже с гордостью позировали для трофейных снимков на фоне груд мертвых тел. Понимаешь, этих людей никто специально не отбирал на роль истребителей. Они не рвались стать палачами. У них не было ни личной неприязни, ни карьерных соображений, ни финансовой выгоды участвовать в расстрелах. Они были настолько обычными, насколько это вообще возможно, пока они получили официальное разрешение на истребление людей, которых власть назначила на роль врагов нации эмоции в сторону моральный долг железная дисциплина и слепое подчинение ради процветания родной страны единственная тусклая лампочка которая болталась под потолком равномерно помаргивала то ли отходил контакт в патроне то ли напряжение было нестабильным то ли это было намерной изощренной пыткой для заключенных карцера свет мигал с очень короткими промежутками и разум домысливал достраивал реальность в моменты исчезновения все глубже погружаясь в смятенную тревожность. Прошлое нельзя сломать, уничтожить, стереть с лица земли и из памяти. Все возвращается по спирали, чтобы человечество крепло, усвоило плохо вызубренный урок. Если вдруг человек возгордится, считая, что полностью жил дурные привычки, постыдные страхи, неоправданную звериную жестокость и вымышленные больным разумом теории — все тут же возвращается в прежнюю разбитую колею. Тео просидел в карцере три дня и в следующие два месяца оказывался там еще с десяток раз. Обычно на день-два, иногда на более долгий срок, он научился различать потаенные звуки, дальних тихих скрипов, вздохов, бормотания, мышиного писка. Тео переродился. Владевший им отчаяние, сменилось ощущением полной неуязвимости. Казалось, все, что было в нем мягкого и наносного, обгорело. Остался один обнаженный стальной каркас. Невесомый, невидимый, но несокрушимый. Эта трансформация не находила внешних проявлений. Он не дерзил надзирателям, не задавал вопросов, не нарушал режим, да и вообще редко произносил вслух хоть что-то. После ухода Ренбека он ни с кем не стремился сблизиться. В лагере нельзя быть не в духе сильно разозлиться или громко рассмеяться, хочешь избежать неприятностей, придется казаться ровным, как линия горизонта в степи, равнодушным, безучастным ко всему, что происходит с тобой и с другими. Еще какое-то время после того злополучного вечера надиратели не давали ему прохода, цеплялись по каждому поводу, сыпали оскорблениями, как будто мимоходом отвешивали тычки. Тео украшали десятки ссадин и припухших синяков разной степени интенсивности, о которых он не мог забыть, ведь и ненастойчиво напоминали о себе при каждом вдохе и неловком движении. Но поскольку Тео не проявлял ни явного сопротивления, которое хотел исламить, ни панического страха жертвы, который бы только сильнее подзадоривал мучителей, то со временем надзиратели нашли новую мишень для издевательств.